глава 41. раскаяние курта жюли подходила по бульвару к своему дому когда услышала знакомый голос эй жюли погоди постой она обернулась и под липой в тени заметила поджидавшего ее курта он оттолкнулся спиной от ствола и шагнул к ней постой что тебе нужно поговорить Жюли дернула плечом. «Они что, мало наговорились?» «Мне с тобой не о чем разговаривать», — сказала она. «Я много думал в последнее время о тебе, о твоих словах, о том, что произошло, и понял. Я поступил неправильно. Ты не заслужила всего этого». Жюли вскинула на него удивленный взгляд. «Правда, что ли?» И почувствовала, как на глаза сами собой наворачиваются слезы. «Это все?» — спросила она, сердитым усилием прогнав слезы. «Нет, я хочу с тобой поговорить». «Ну ты говори». Курт огляделся по сторонам. «Здесь неудобно». «Ничего, я потерплю». Курт переступил с ноги на ногу, потом вздохнул. «Я поссорился с Доротеей и ушел из отряда. Навсегда». «Молодец, давно пора». «Я понял, ты была права». Это из-за нее у нас в Мельхенбурге все пошло шиворот на выворот. Это она всех нас перессорила. Жюли кивнула. Мог бы и раньше до этого додуматься. Мимо них проехал автобус с туристами. Какая-то девушка радостно помахала им из окна. Ты знаешь, в последнее время она как с цепи сорвалась, наша Доротея. Отдает дикие приказы, требует от нас такое. Я чувствую, ее надо остановить, во что бы то ни стало, иначе дело кончится большой бедой. И что ты предлагаешь? Есть один план. Хотел с тобой обсудить, но здесь, на людях, неудобно. А где? Где хочешь? На набережной или на башне, блаженной Маргариты. В это время там никого. Я на колесах. Курт тряхнул связкой автомобильных ключей и кивнул на старенький Рено у тротуара. «Ты что, угнал машину?» На самом деле, Жюли было все равно. Абсолютно все равно. «Нет, один знакомый оставил. Присмотреть». «А если полиция остановит?» «Не остановит», — ухмыльнулся Курт. «Пусть только попробует». И он галантно распахнул перед Жюли пассажирскую дверь.